Глава тридцать первая В осаде На бывшем пиратском корабле, ныне прачечная, царила уныние. Все находились в осаде. Полицейские разбили лагерь на берегу, запретив кому бы то ни было покидать борт корабля. У осажденных кончались запасы пищи, воды. Обычно они закупали впрок в базарный день, однако вчера не сделали этого из-за происходивших событий. И вот теперь над ними нависала угроза голода. Весельчак и Том, стоя на корме, с грустью и завистью наблюдали, как полицейские, поставив палатки и свалив в кучу велосипеды, развели костер, и жарили на нем яичницу с ветчиной, запах от которой реял над кораблем, вызывая обильное слюновыделение у приговоренных к голоданию. — Какое мучение! — простонал весельчак. — Да уж, поддержал его Том. Новый вид пытки. Гномы тоже испытывали тревогу, усердно нюхали воздух, о чем-то переговаривались друг с другом. Один из них подошел к сходням, Уставился на людей, усердно уплетающих огромные куски яичницы. Фиш приблизился к нему. Они о чем-то долго шептались. — Мои силы на исходе! — минут через двадцать пожаловался Тому Весельчак. — Еще немного, и я похудею так, что меня не будет видно. Однако это устрашающее предупреждение не слишком испугало напарника. Тот внимательно посмотрел на его живот и уверенным тоном изрек. Но в ближайшие две недели тебе, пожалуй, ничего подобное не грозит. Куда больше я опасаюсь за наше крысиное здоровье. У нас ведь намного хуже обстоит дело с обменом веществ. Весельчак собрался уже оспорить данное утверждение, хотя понятия не имел, что он такое, этот обмен. Но Том дернул его за рукав и кивком головы показал на Нафиша, который в этот момент преспокойно сошел по сходням на берег и беспечно зашагал мимо полицейских палаток. Никто из стражей закона, похоже, не обратил на него никакого внимания, продолжая деловито пережевывать пищу. «Смотри, они его не схватили!» — прошептал Том. «Почему? Как ты думаешь?» Весельчак задумался и потом сказал. «Наверное, они из тех людей, кто считает бог троллей и других гномов низшими существами» недостойными, чтобы обращать на них свои взоры. Тем временем Фиш, отойдя уже довольно далеко от корабля, махал рукой другим гномам, чтобы те присоединились к нему. И они тоже спустились на берег, а полицейские по-прежнему не отрывались от еды. «Интересно, куда они направились?» — грустно проговорил Том. «Подкормиться малость», — ответил весельчак. «Как жаль, что я не гном». Полчаса спустя, когда Уилбери с Марджери сидели в каюте капитана, раздумывая, что предпринять, и не находя никакого ответа на этот вопрос, стоявший у окошка Титус ударил себя ладошкой по кочану и издал звук, означавший изумление. Уилбери, посмотрев в окно, тоже не мог сдержать удивленного восклицания, потому что по сходням поднималась на корабль целая ватага гномов во главе с Фишем, И у всех на плечах были набитые чем-то мешки, а полицейские, наевшись до отвала, пили теперь чай, а может быть не только чай, и не уделяли троллям ровно никакого внимания. Все, кто был в капитанской каюте, немедленно поднялись на палубу, и все вместе стали наблюдать, как бокс-тролли освобождались от мешков и выкладывали их содержимое. А содержимым были бисквиты, печенье, пряники, коржики, различные сорта джема, пироги с мясом, с яблоками, анчоусы, маринованный лук, бутылки с лимонадом. Перечислять еще или хватит? Ах, да, отдельно в маленьком мешочке были фрукты и овощи для титуса и других капустоголовых. Вся корабельная команда, включая Марджори, с благодарностью принялась за еду. И только Уилбери стоял немного в стороне. — Вы совсем не голодны, мистер Ниббл? — спросила Марджери. Он с грустью посмотрел на нее. — Все, что происходит с нами и вокруг, — ответил он, — окончательно лишило меня аппетита. — И всем этом моя вина! — с надрывом воскликнула Марджери. — Что вы хотите этим сказать, милая? — Отойдем в сторону, сэр, и я попробую объяснить. Они прошли на корму, и она начала так. Все дело в моем последнем изобретении. Да-да, выслушайте меня. Я только что окончательно пришла к этому выводу, особенно после того, как увидела в банде на двух перевязанных мужчин. Вы заметили их, сэр? Да, но не обратила особого внимания. Они, это они выкрали мое изобретение. Один из них, тот самый чиновник, эдвард траут а второй наверняка его брат и потом оно оказалось ухватцаано ваши изобретения видимо так и тогда начали страдать гномы что вы имеете в виду Марджери? она взглянула на него виноватыми полными ужаса глазами и отчетливо произнесла изобретение которое украли у меня представляет собой урезальную, точнее, убывальную машину. Я назвала ее «убавка». «Убавка?» — повторил Уилбери. «В каком смысле?» Я сумела доискаться ответа на вопрос, каким образом можно отнять у кого-то некоторое количество материи, вещества и передать другому, понимаете? Но я не сразу сообразила, как это может быть опасно, если попадет не в те руки ни к тем людям!» «К несчастью!» «Так оно и случилось!» Печально закончила Марджери. «Как же она действует, ваша машина?» Спросил Уилбери. «О, это очень сложно. Коротко говоря, она состоит из двух частей. Первая из них отбирает вещество у какого-то объекта, убавляет его другая, и его же накачивает в другой объект». Она замолчала, но Уилбери захотел уточнить. «Выходит», — сказал он, — «один, как вы назвали объект, уменьшается, а другой становится больше». «Именно так, сэр», — Уилбери наморщил лоб, задумался и потом произнес. «Мы уже это видели, Марджори, так сказать, в действии. Они уменьшили некоторых гномов, превратив их в крошечные существа» и продавали потом на рынке моды. — Да, сэр, — она запнулась. Но тогда появляется другой вопрос. — А куда? Кого вкладывают они ту часть вещества, которую отняли? — Господи, — воскликнул он, — я не подумал об этом. А почему они производят эти действия над гномами? Марджери тоже задумалась. Вид у нее был ужасно расстроенный. «Дело в том», — медленно заговорила она, — «что аппарат рассчитан только на живую материю. Но проделать такое с человеком они, как видно, пока еще боятся, а бедных гномов вообще за живых существ не считают». «Вопросы, сплошные вопросы», — пробормотал Уилберри а кто заделал все канализационные люки в городе и зачем тоже они я думала об этом ответила она наверное они сделали это чтобы легче было отлавливать подземных жителей но как полагаю оставили им лишь один выход из люка и сторожат его похоже так и есть согласился уилбери и то что под землей появилось больше воды Об этом говорил дяд Артура тоже, наверное, их рук дело, чтобы заставить гномов выходить на поверхность. Но при тут сыры? Зачем охота на них? Для отвода глаз? Или все это увязывается в какой-то один страшный замысел? Да, страшный, подтвердила Марджери, и угрожающий не только гномам и не только нашему городу. Уилбери тяжело вздохнул. — Все, быть может, именно так. Но главное для нас сейчас — спасти Артура. А потому надо немедленно созвать военный совет.